Проснувшись, Максим видит перед собой собаку, которая облизывает его лицо. «Отстань! Фу!» — расстроился он. «Такой сон перебил!» Пес убегает, а Максим снова закрывает глаза, пытаясь досмотреть сон. Из шинка выходит пьяный Игонькин и смотрит по сторонам. Мимо него в дом пробегает собака, Игонькин отходит в сторону, уступая ей дорогу.